Глава 33. Соня осматривала помещение кофейни, которое преображалось прямо на глазах. Конечно, человеку-стороннему могло показаться, что здесь пока царит полная разруха. Но Соня знала, как было до и что стало теперь. Всю электропроводку проложили, место для розеток, сигнализации, вай-фая, всё было намечено. Отопление приведено в порядок, даже окна заменили на новые, а заодно и дверь на которой также было стекло со шпросами. Дизайнер предложила ещё и небольшое крылечко оформить оригинально. Маркиза, ажурные столбики, фонари, которые создадут атмосферу таинственности и тепла и уже с улицы и будут привлекать прохожих. На сегодня работы были закончены, и Соня с Никитой остались вдвоём. В помещении было пыльно и зябко. Вытащив из сумки термос, Соня налила мальчику и себе чаю. «Погреемся», — улыбнулась она Никите. «А здорово у тебя здесь будет, да, тёть Сонь?» «Я тоже так думаю», — кивнула она. За окном Соня разглядела Вику, спешившую к ним, но озиравшуюся растерянно по сторонам, видимо, в поисках нужного здания. Соня приоткрыла дверь и помахала подруге. «Ах, вот вы где! А я думаю, здесь или нет? С виду совсем незаметное здание». «Ой, извини», — прикусила язык Вика. «Я не то хотел сказать». Соня же поймала себя на мысли, что этот визит подруги ей совсем не в радость. Ей казалось, что в её жизни вызревали новые абьюзивные отношения. Только теперь роль главного критика и обидчика на себя взяла Вика. Может, она всегда такой была, а Соня этого не замечала? Возможно ли это? С Вадимом ведь она тоже очень долго многих вещей не видела. Вика тем временем осмотрелась по сторонам. «У вас тут ещё и конь не валялся», — сделала она вывод. Я же тебе говорила, что мы только-только закончили подготовительные работы. Совсем скоро приведём стены в порядок, и дизайнер займётся обстановкой, мебелью, декорированием. Столики будем расставлять, украшать всё вокруг. Медленно работают, — покачала головой Вика. Вик, такое ощущение, что что бы ты здесь ни увидела, обязательно бы раскритиковала, даже если бы всё было полностью готово, — не выдержала Соня. Да что ты заводишься? Я же за тебя волнуюсь. Ты вроде планировала к апрелю-маю открыться. «Я и откроюсь», — уверенно сказала Соня. «Откроюсь, когда всё будет готово. Ты ведь меня поддержала, когда я тебе рассказала про свои идеи о кофейне, а теперь будто в каждом моём шаге сомневаешься». «Не сомневаюсь я ни в чём. Холодно, здесь жуть». Вика потёрла озябшие ладони. «У меня чай в термосе есть хочешь?» — предложила Соня. «В кофейне чай!» — изогнула бровь Вика. «Вот опять!» — нахмурилась Соня. «Всё не по тебе!» «Это ты почему-то всё стала воспринимать в штыки. Нервная какая-то!» — пожала плечами Вика. Взяла бумажный стаканчик с горячим чаем, который всё-таки налила ей Соня. Сделала глоток и поморщилась, а потом воскликнула. «Вау, какой мужчина!» Соня посмотрела туда, куда уставилась Вика. Подруга даже поближе к окну подошла. Соня тоже разглядела идущего в сторону кофейни мужчину, в котором с трудом узнала Михаила. Без бороды. Он и правда был красивым, хотя Соня с бородой считала его таковым. Только раньше он выглядел чуть устрашающе, а теперь был похож на импозантного делового человека. Лишь костюма не хватало и галстука. «Дядя Миша!» — встретил его радостным возгласом Никита. «А борода где?» «Узнали!» — засмеялся тот. «С трудом», — призналась Соня и, вспомнив о Вике, тут же представила. «Знакомьтесь, это моя подруга Вика. Из Москвы приехала меня навестить. А это Михаил». «Очень приятно», — кивнул Вике Михаил. Та в ответ улыбнулась обворожительной улыбкой. «Значит, вы и есть тот самый Михаил», — протянула она. «Не знаю, что значит тот самый, но я и есть он», — хмыкнул Михаил. Соня о вас много рассказывала. Надеюсь, только хорошее. Михаил перевёл взгляд на Соню и подмигнул ей. «Разные», — засмеялась Вика. «Не слушай Вику», — улыбнулась Соня. «Разве можно про тебя что-то, кроме хорошего, рассказать? Ну зачем ты бороду сбрил?» «Ты же сказала, что я большой мрачный дядька. Вот и сбрил», — рассмеялся Михаил. «Дядь Ниша, а мне нравилась борода. Я тоже отращу, когда вырасту» заявил Никита. «А женщинам борода не нравится. Они, знаете ли, иногда очень мешают и колются», — высказалась Вика. «Мешают, говорите?» — посмотрел на неё Михаил. «Ну да, в некоторых ситуациях». Вик так многозначительно изогнула бровь, что Соне тут же стало противно. «Она что, флиртует с Мишей? Прямо у неё на глазах?» Хотя прекрасно знает, как Соня к нему относится, хоть никогда и не озвучивала этого. Соф, а ты что думаешь? взглянул на нее Михаил. А мне нравилась твоя борода, призналась Соня. Я к ней привыкла, а теперь будто ты не ты. Отращивать, что ли? развел тут руками и рассмеялся. Не слушайте, Соню, Миша, сказала Вика с видом знатока. У вас такие правильные черты лица, что не гоже прятать их в густой растительности. «А пойдёмте все вместе в ресторан», — вдруг предложила она. «В ресторан?» — удивилась Соня. «Ну да, вечер же, время ужина, посидим, пообщаемся, и тебе не нужно будет готовить, а то уже погрязло в щах и борщах». Соня от этих слов стала не по себе, так они напомнили ей слова бывшего мужа. Вика будто не замечала, что режет подругу по едва затянувшейся ране. Соня уже хотела отказаться, когда услышала голосок Никиты. Тетя Сонь, пойдём, а? Очень есть хочется», — попросил он. «Ну, пойдёмте», — согласилась она. «Миша, вы, конечно же, составите нам компанию. Отказы не принимаются». Вика взяла его под руку и, не оборачиваясь на Соню, повела к выходу из кофейни. «И сразу предупреждаю, сегодня банкую я». «Так точно не пойдёт», — стал возражать Михаил. «Вот увидите, именно так и пойдёт», — заявила Вика. «А если уж вам, как мужчине, неудобно, что будет платить женщина, то пригласите меня куда-нибудь в следующий раз. Идёт?» Михаил на это что-то пробурчал, но что именно Соня не расслышала, ведь они с Никитой едва поспевали за быстрым шагом подруги. Весь следующий час, что они сидели в ресторане неподалёку от кофейни, Вика напропалую флиртовала с Михаилом, словно забыв, что Соня была здесь же, рядом. Вроде бы разговор шёл об обыденных вещах, доме, работе, Сониной кофейне, но каждое слово Вика будто бы делала неоднозначным и постоянно одаривала Михаила открытыми, долгими взглядами, глаза в глаза. Тот всё больше молчал, иногда для вежливости что-то спрашивал. Соня же сидела как на иголках и без конца жалела, что согласилась прийти. В какой-то момент ей показалось, что Михаил стал всё больше и больше смеяться над шутками Вики. Та оживилась, распушила перья и уже в открытую пожирала мужчину заинтересованным взглядом, в котором читалось столько вожделения, что Соня поразилась. Она впервые видела Вику в роли охотницы за приглянувшимся мужчиной. И нужно признать, ей не нравилось то, что она видела. Ей были противны позы, которые принимала подруга, выставляя красивую фигуру в более выгодном свете. Не нравился её голос, будто бы ставший вдруг более низким и чувственно хриплым. Не нравился её многообещающий взгляд, направленный на Михаила. Он, в свою очередь, взглядов этих не избегал и отвечал Вике не менее прямым взглядом. Только что он выражал, Соня разобрать не могла. Глаз Михаила и их выражения она не видела, так как сидела рядом с ним. Соне показалось, что если она сейчас исчезнет, эти двое даже не заметят её отсутствия. «Никит, сказала она. «Собирайся, пора нам домой». Михаил тут же перевёл взгляд сваркующей Вики на Соню. «Я вас отвезу», сказал он. «Не нужно, нам десять минут до дома. Добежим». «Сонь, время-то ещё детское. Куда вы в такую рань?» безразлично спросила Вика. «И правда детское. А значит, ребёнку пора спать. Завтра в школу. Да и я устала». Михаил поднялся. «Я провожу». «Нет-нет» твёрдо сказала Соня. «Вы посидите ещё». Она схватила Никиту за руку и чуть ли не бегом поспешила к выходу из ресторана. Краем глаза она видела, что Михаил несколько секунд стоял в недоумении, а потом Вика положила руку на его рукав и потянула назад, на стул. «Соня нашла себе головную боль в виде чужого ребёнка. Теперь вот мучиться», — донеслось до Сони. Но что на это ответил Михаил, она не слышала. Её съедала вдруг проснувшаяся ревность — Но разве могла она ревновать? Она же сама считала, что у неё не может быть серьёзных отношений, что она не готова сейчас и вряд ли когда-то будет готова. Чужой ребёнок, чужая жизнь, чужие проблемы. Только вот у Сони своего не будет. Да и не был ей Никита чужим. Прикипела она к нему, полюбила всем сердцем. А Михаил? Что ж, он мужчина. Вика вон какая красивая, ухоженная, эффектная. Сонь ей в подметке не годится. «Да и сам Михаил, мужчина видный. Они с Викой отлично смотрятся вместе». Соня уже почти уснула, когда дёрнулась от громкого звука дверного звонка.